Глава десятая. Разумеется, мы не стали дожидаться, пока крейсер подойдет к причалу, потому как массовое внимание хорошо для имиджа, но не очень благотворно сказывается на анонимности. Мы с Майей последними из рейгов покинули корабль, когда уже скинули швартовочные канаты. Остальные рыцари сделали это немного раньше. Попрощались с капитаном, поблагодарив его лично и всю команду, Перейдя в излом, сошли на берег, пока не набежали сотни вездесущих журналистов. «Я, наверное, в штаб», наблюдая из излома за суетой на берегу, произнесла Майя, имея в виду здание Ризва, в котором почти завершили ремонтные работы. «Раньше сяду писать отчет о прорыве, раньше закончу. Может, будет лучше заняться этим завтра на свежую голову?» «Нет», — покачала головой девушка, — «мне легче, когда воспоминания свежи. Как знаешь, пожав плечами, бросая взгляд на часы. Казалось, с моего разговора с Зангхэмом прошли сутки, но на самом деле часовая стрелка едва перевалила за полночь. «Составлю тебе компанию, ты не против?» Не то чтобы Майя выглядела растерянной или ей требовалась моральная поддержка, но мне так было спокойнее. Тем более мне бы тоже неплохо написать отчет. «Вам же не обязательно», немного удивилась она. «Не обязательно, но желательно, все же я официально тоже состою в организации, хотя и не являюсь открытым рыцарем», — подмигнул я и перевел тему. «Ты в курсе, что в обители знаний новый настоятель?» Во время моего вопроса мы как раз перепрыгивали с крышу на крышу через дорогу с четырехполосным движением. Услышав мои слова, Майя запнулась и едва не врезалась в стену, в последний момент успев перейти в скольжение и тем избежав столкновения. «Кто?» — спросила она, нагнав меня после своей оплошности. «Ты его знаешь». «Да, у нее совершенно точно не было много знакомых сенсов ранго созидающего так что она немного подвисла, не понимая, о ком я говорю». Третья ладонь воздаяния расформирована, и ее глава сменил род деятельности. Немного расплывчато отвечаю ей. «Зангхэм?» «Именно». Несмотря на то, что Майя уважала Зана, она также его немного и побаивалась так что сейчас на ее лице в изломе пробежала целая гамма эмоций. Впрочем, во всех этих эмоциях совершенно точно превалировала грусть. Видимо, девушка вспомнила Хёнгана Тучонга, прошлого настоятеля, с которым была очень близка. Зангхэму придется изрядно постараться, чтобы занять в ее душе не менее значимое место. Когда мы вышли на центральную площадь, то без труда заметили небольшую толпу проекций на крыше здания Ризва. При нашем приближении Крик зазирался, словно искал, куда можно спрятаться, но поняв, что я его увидел, парень просто переместился за спины других. В его поведении не было ничего странного с моей точки зрения, он и на крейсере старался не попадаться мне на глаза. Потому как именно его безрассудная атака привела к тому, что ящеры расстреляли всю нашу ударную группу. Акрикс достаточно умен, чтобы понимать, что именно он этим своим поступком едва не подвел всех нас под монастырь. Ему банально стыдно, вот и старается не показываться на глаза. Взвешиваю два варианта действий. Первый вытащить его из-за спины и устроить публичный разнос, чтобы другим неповадно было в будущем поступать похожим образом и второй пока оставить его в покое, а потом отозвать в сторонку и в приватной обстановке высказать ему, что думаю, без каких-либо прикрас. В первом случае я изрядно подорву его авторитет и снижу влияние Крикса на рыцари столицы, что возможно и хорошо, но при этом скорее всего потеряю его как союзника и вообще как одного из тех, кому могу доверить прикрывать свою спину. Политика политикой, но в нынешней ситуации верный меч рядом важнее, поэтому выбираю второй вариант. А ошибки? Ошибки совершают все. Вопрос в том, как люди действуют после того, как ошиблись. На крыше находится девять рейгов, и все они что-то бурно обсуждают, размахивая руками. Больше всех выделяется своей жестикуляцией унгар. Парень чем-то взбешен, словно гном, которого он напоминает в своих доспехах, которому плюнули в пиво голоса затихают только когда мы запрыгиваем на крышу что за ругань спрашиваю я намеренно игнорируя крикса бывший наследник корсиканского клана тут же улавливает что разнос откладывается и выходит из-за чужих спин но на мой вопрос отвечает не он, а каэль помните двух новеньких с ними что-то случилось вроде были живы и здоровы насколько помню один из них назвавшийся пером справедливости Я догадываюсь, кто из двоих новеньких взял себе такой псевдоним. Один из них был облачен в характерный кавалерийский шлем, украшенный гигантским страусиным пером. Так вот, перед тем, как покинуть крейсер, он подошел ко мне и сказал, что тот прорыв, который мы отразили, не относился к домену Вилфлиеса. Прорыв произошел на нейтральной территории, и нас затянуло, как ближайших рыцарей. «То есть ты хочешь сказать...» — подала голос из-за моей спины Майя, но замолчала, не договорив. «Ага», — кивнула ей девушка в серой бригантине, — «это не тот столичный прорыв, который мы ожидали в ближайшие недели. Это был, так сказать, внеочередной прорыв, а нам просто повезло оказаться рядом». «Это если этот справедливое перо прав», — восклицает Унгар, ударяя кулаком по ладони. «А зачем ему врать?» — вступается Тора за сестру. Новичок сказал, что у него способность четко чувствовать границы доменов излома смысл ему обманывать тем более в вбаон показал себя неплохо не растерялся и даже приши пару плоскомордахых и обвожу всех недоуменным взглядом ну в внеочередной прорыв и что это что то меняет напоминаю график прорывов это наше отсибятина а не непреложные правила как и почему возникают прорывы не знает никто Может, завтра нам предстоит подряд отразить пять разрывов реальности за сутки? И что? Станем плакать на несправедливую судьбу и на слишком большие испытания, которые обрушились на наши головы? Или продолжим сражаться? Обвожу всех собравшихся тяжелым взглядом. Кто мы? Щит этого мира. Правильно поняв мой вопрос, тихо, но при этом гордо подняв голову, отвечает Галей. Щит мира повторяю я четко разделяя слова кто нибудь из вас видел стенающие на несправедлисть щиты нет я тоже улыбаюсь чтобы разрядить обстановку но тут же возвращаю строгое выражение лица да сегодня мы потеряли витольда но потеряли случайно его не сожрала тварь или не утащили за собой космические работорговцы напомнить сколько рыцарей мы потеряли в прошлом столичном прорыве те кто сражался тогда с роботами отводит глаза тора каэль вы отчет писать пришли нет пискнули хором сестры прячась за широкую спину унгара рекс проводи девушек ага с готовностью парень спрыгивает с пропета и берет близняшек под локотки унгар тебе выдать успокоительное не надо бормочет парень пряча руки за спину я понял пойду не буду мешать Как только на крыше остались я и открытые рыцари излома, Галей повернулся ко мне и произнес с благодарностью. «Спасибо, а то они меня чуть не склевали, а я еще не оправился от прана потери, и в голове словно туман». «Отчет писать сможешь?» тут же уточняет Майя. «Смогу, но лучше отложить», — качает головой парень ей в ответ. Я бы тоже написал завтра, не приминул откосить от бумажной работы Крикс, как только сообразил, что и он также совсем недавно находился в отключке. Да, набрала полную грудь воздуха Майя, словно собиралась выругаться, но внезапно передумала и только махнула рукой. «Идите спать, оба, я одна справлюсь». Когда два героя поспешно исчезли с крыши, получив на то разрешение, произношу «Не одна». «Спать я не хочу, от прана потери почти восстановился. Так что составлю тебе компанию, если ты не против, конечно». На самом деле меня немного штормит. В голове еще остались ошметки тумана бессознательного. Но я чувствую, что бросать Майю сейчас одну на растерзание куратором будет не совсем правильно. «Не против», почему-то отвернувшись, отвечает девушка и тут же исчезает за дверью. «Прохожу сквозь дверь за ней». В глобальной планировке перестройка здания Ризва не была чрезмерной, разве что сдвинули пару стен и перенесли несколько дверей. Но вот внутреннее наполнение претерпело кардинальные изменения. Так как я не заглядывал сюда более пяти дней, то пока следовал за мае, с любопытством осматривался. Те помещения, в которые был закрыт доступ посторонним, стали предельно компьютеризированными. Объяснялось это тем, что информационные и аналитические отделы службы РОКа теперь работают здесь, чтобы быть поближе к своим подопечным. Зона, представленная же исключительно рыцарем, полностью изолирована от внешнего мира. В нее не ведет ни дверей, ни каких-либо люков. За очистку воздуха и воды отвечают флотские системы, позаимствованные у подплава. Менять очистные картриджи, кислородные баллоны и выносить мусор можно только через изломы никак иначе. В этом, как многие считают, излишнем проявлении паранойи, есть большая доля моей вины. Именно я подсказал остальным возможность такой системы. Миновав закрытую от всех, кроме Рейга, в зону, мы вышли в просторный холл для совещаний. Большой круглый стол сейчас свободен, а единственный человек в зале сидел на кресле около проектора и что-то просматривал на лежащем на его коленях ноутбуке. Как только Майя переместилась в реальность, Рок, куратор Рейгов от дома на холме, отложив ноутбук, поднялся на ноги. И не просто поднялся, а встал по стойке смирно и отдал честь. «С победой!» Девушка вернула жест, и тут же я вышел из излома. Куратор, видимо, не ожидал меня увидеть, но почти не показал своего удивления, только бровь немного дернулась, совсем чуть-чуть. Мы одновременно разменялись с ним легкими поклонами. мастер «Мистер Рок?» «Присаживайтесь», — махнул рукой куратор, приглашая нас за круглый стол. «Я уже в общих чертах осведомлен о характере прорыва, но сперва хотел бы уточнить, как обычно, главное. Есть ли угроза на Вильтеру?» «Угрозы нет», — немного формально ответила Майя. Видимо, она уже не раз отвечала на этот вопрос после прошлых разрывов реальности. Прорыв локализован, да и не претендовал он на глобальный образом судя по всему, послужил фантастический фильм «Торговцы плотью». Хм... Року это название, видимо, мало что сказала, и он потянулся к ноутбуку. «Инопланетяне прилетают и захватывают людей с круизного лайнера несколько тысяч», поясняет девушка, активируя сенсорную панель на столешнице. По технической оснащенности это помещение, наверное, впитало в себя все новинки, которые можно купить за деньги или получить, используя влияние герцогского дома. Главный герой, сотрудник разведки, в это время расследовал похищение мегабомбы группой террористов. Мегабомбу, разумеется, перевозили как раз на данном круизном лайнере. В итоге главный герой перенес бомбу на корабль пришельцев и подорвал ее, «В общем, все погибли, как пришельцы, так и похищенные ими люди». «Странный хэппи-энд», — пожимает плечами куратор Рейгов. «Да, мы справились лучше». Выслушав пояснение Майи, не могу сдержаться от этих слов. По отчету капитана второго ранга Тиньяна Крясси, жертв среди гражданского населения удалось избежать полностью. Сверившись с чем-то в своих бумагах, кивнул рок после чего оборотень поднял голову и его взгляд потяжелел. Кто погиб из наших? Потому как он это сказал, мне стало совершенно понятно, что он не кривит душой, говоря из наших. Несмотря на то, что он перевертыш не из последних, он ставит нас, рыцарей, некогда бывших обычными простыми людьми, на одну ступень с собой. «Витольд», — отвечаю за Маю. Это тот молодой человек, который покинул Рисф после получения организации угроз Атэшина. Губы Рока тронуло едва заметное, но все же различимое презрение. В бою он полностью искупил тот свой страх, без давления спокойно отвечая ему. Да и тогда он испугался не за себя, а за семью, точнее за сестренок. «Я помню», — кивнул куратор на мои слова, но они его явно не переубедили. Раз он боялся за семью, то он, видимо, был из тех рыцарей, чьи личные данные известны службам, и тут же поясняю. Иначе его так бы не беспокоили угрозы эшена. «Верно», — неохотно отвечает мне Рок. «Мы бы хотели получить эти данные, чтобы оказать поддержку его семье». «Не беспокойтесь, мы возьмем на себя все расходы и компенсации. Сестры Витольда получат лучшее образование, соответствующее их способностям» и ни в чем не будут нуждаться до своего совершеннолетия. Будь я в родном мире, то повторил бы свою просьбу. Здесь же повтор просьбы будет воспринят как оскорбление, так как я тем самым показал бы сомнение в том, что служба, подчиненная непосредственно наследнику, способна выполнить свои обещания. То есть нанес бы оскорбление не только сидящему рядом Року, но и непосредственно наследнику. Сословное общество со своим этикетом и понятиями довольно сложная штука для того, кто как я вырос в относительном равноправии. Если бы не подсказки памяти и зао, то мой длинный язык уже не раз довел бы меня до беды. Впрочем, у этой сословности есть и положительные аспекты. К примеру, если благородный тебе что-то обещает, то к выполнению своего обещания он отнесется максимально серьезно. Нет, конечно, есть исключения, но эти исключения относятся к маргинальному и порицаемому меньшинству, а также к мусорным кланам. Правда, стоит, конечно, иметь в виду, что благородные практически не дают прямых обещаний простым смердам, ибо, как говорится, не по чину честь. По этим причинам я просто кивнул куратору, закрывая тему. Пока Майя набирала краткий отчет, мы сроком обсудили прошедшую эвакуацию рыцарей, Кураторы интересовали любые детали и самые даже, казалось, абсурдные пожелания. Вообще с ним, как и с другими личными представителями наследника, мне оказалось легко работать. Они были из тех личностей, кто во главу угла ставит достижение результата, а не внешние проявления и пустую отчетность. К примеру, Рок искренне переживал за каждого Рейга. Впрочем, я никогда не забывал слов Зангхэма, о том, что эти его переживания сродни чувствам волкодава, которому хозяин поручил охрану стада. Подобное надо всегда держать в голове, так как стоит забыть об этой детали, и можно допустить немаленькую такую ошибку, например, доверив тому же Року секрет, о котором не стоит знать дому на холме. Когда мы обсуждали эффективность паланкинов при сокрытии личности получивших праноистощение рейгов, входная дверь приоткрылась и в холл зашел Зангхэм. Не помешаю, а детсенс был в уже знакомую мне оранжевую кашаю, деревянные сандалии и даже успел побриться на лосо. Причем лысым им ушло даже больше, черты лица приобрели резкость, став еще более суровыми и внушающими уважение. Если раньше он мне напоминал сокола, рассматривающего жертв с высоты, то сейчас скорее походил на многоопытного орла, парящего далеко в небесах. «Как новый настоятель обители знаний, вы можете присутствовать на любых совещаниях и посещать это здание в любое удобное вам время». Поднявшись со своего места, Рок пожал руку созидающему. «Благодарю». Разумеется, занхем прекрасно был осведомлен о том, чего он может, а чего нет. Так что его кивок куратору был скорее снисходительным, нежели благодарственным. «Маэстро, вы не против, если я присяду рядом?» «Пр «Конечно», — хотел его подколоть, но вовремя вспомнил, что не стоит выносить наши почти дружеские отношения на публику. Сев на соседний стул, созидающий внимательно оглядел меня. «Сильнейшее энергоистощение. Маэстро, вам необходим отдых». После чего наклонил голову и произнес еще настойчивее. «Мистер Рок, я бы рекомендовал мастеру маэстро постельный режим. Немедленно». «Что это с ним?» «Нет, меня, конечно, мутит немного, но не настолько». С чего такая настойчивость? И слишком он на меня при этом серьезно смотрит. Намек Сенса я понял только после того, как тот перевел взгляд на Майю и чуть ли не открыто мне подмигнул. Ясно, он хочет пообщаться с Майей и Роком без меня. Не думаю, что здесь замешаны какие-то тайны, просто ему так будет удобнее. И скорее всего он прав, в моем присутствии поведение Майи немного меняется, она становится чуть-чуть более зажатой, как мне кажется. «Мастер», — обращается ко мне куратор рейгов от замка, — «вам нехорошо?» При отражении прорыва я получил полные полное истощения так же как крик и иголей. Не отвечаю ни да, ни нет и одновременно немного выгораживаю парней за их отсутствие. Хм, он что-то записывает в свои бумаги и тут же продолжает. «В таком случае с моей стороны будет неприемлемо настаивать на вашем присутствии». Он и так не может на этом настаивать, так как подобные совещания сразу после отражения прорыва, по горячим, так сказать, следам, исключительно добровольное начинание. Любой рейк организации может на нем как присутствовать, так и пропустить. Насколько я помню, потому что мне рассказывали, всегда подобные совещания посещали только два рыцаря, это Майя грим и Макс Красс. Остальные рейги предпочитали потом отделаться коротким письменным отчетом. Интересно, Рок просто оговорился или хочет меня психологически немного подмять подобным приемом? Чтобы я подсознательно почувствовал себя ему немного обязанным. С подобных едва заметных мелочей часто и начинается вербовка. Майя, поворачиваюсь к девушке. Конечно, она даже отмахивается двумя ладонями. Я справлюсь. Мисс Майя, мистер Рок, настоятель. Коротко отвесив формальные поклоны каждому в зале, перехожу в излом. Если бы в помещении не присутствовал другой рейк, я бы, пожалуй, немного задержался, но прямая мае маячить в изломе было бы довольно странным поступком. Поэтому я просто вышел на крышу самым прямым путем, то есть через потолок. На обратном пути из центра города до схрона, в котором оставил Метатрона, и затем до своей комнаты в общежитии, не встретил ни одного рейка в городе. Впрочем, это было вполне понятно, после прорыва все предпочитали отдыхать, выжатые как лимон. Уже лёжа в кровати, в который раз прокручивал в голове то, что мог вспомнить по разрыву реальности, стараясь акцентировать свои воспоминания на поведении Галея, Мерзко, Крикса и Близняшек. Но как ни вертел в голове прошедшие события, ничего необычного или вырывающегося из привычного не вспомнил. Разве что сёстры держались ближе обычного к Мерзку. Но и это легко было объяснить банальным повышением градуса любопытства девушек. В который раз подумал о том, что, возможно, Галей не ведет какой-то своей игры, а его странные пересечения с главой масок на Вильтера не более чем череда случайностей и совпадений. Правда, сам при этом прекрасно понимаю, что подобных совпадений в жизни не бывает. Выкинув из головы Галлея, начал анализировать нашу тактику во время прорыва. Как показала практика, занятия по фехтованию, конечно, приносит пользу, но куда меньшую, нежели тренировки слаженности и совместного взаимодействия. А последние я могу проводить только с теми рейгами, кто, во-первых, уже умеют владеть клинком, а во-вторых, располагают временем и достаточным запасом праны, чтобы оставаться сверхурочно на тренировках. Нападение ударной группы с тройным охватом противника показало себя более чем эффективным. Если бы не выходка Крикса, то, возможно, мы заставили убраться этих космических работорговцев куда как быстрее. Хотя, надо признать, потеряв только Витольда, мы отделались очень легко. С противником, чье дистанционное оружие без проблем пробивает доспехи рейгов, мы ранее не сталкивались. Нам очень повезло, что место сражения было более удобным для нас, а рептилоидам для реализации своих целей Необходимо было сокращать дистанцию и заходить в узкие коридоры. Если бы диспозиция была другой, то все могло бы обернуться куда трагичнее. К тому же надо помнить, что для нас, Рейгов Вилфлиеса, этот прорыв, что называется бонусный или внеочередной. Круизный лайнер влетел в разрыв реальности, находясь вне территориальных зон ответственности рыцарей, и нас призвала просто как ближайших. Произойди нападение пораньше и прорыв пришлось бы отражать группам из Манилы или Хиросимы. Случись он на день позже, это было бы уже забота рыцарей западного побережья Америки. Услышь кто-то, к примеру, Майя, мои мысли сейчас, то наверняка подумала, что у меня поехала крыша, так как я был даже немного рад, что так вышло. Почему? Потому как случившееся разорвало в клочья уверенность столичных рейгов в том, что прорывы можно просчитать. Это мне на руку. Когда привычный график собьется, а такое произойдет обязательно, так как не верить словам творящих у меня нет никаких оснований, столичные рейги будут к этому более подготовлены. Чем хуже и тяжелее нам сейчас, тем более готовы мы будем в преддверии конца всего. Преддверии. Почему у меня вертится в голове это слово? Точно. Со мной что-то произошло в коротком промежутке между стартом звездолета и моим выпадением в реальность как ни стараюсь, не могу ничего вспомнить, кроме почему-то легкого запаха, напоминающего какой-то крем для рук. Скорее всего, когда излом лихорадило от неожиданного закрытия прорыва, а я как раз находился в эпицентре случившегося, схватил порцию видений, идущих из пласта фантазий, куда панически возвращались космические работорговцы. Возможно, то, что я не помню, увиденного даже хорошо, кто знает, какие кошмары, мне показал иной пласт бытия. Как себя в этом не убеждал, все равно очень хотелось вспомнить, но ни напряжение мыслей, ни показанные Зангхэмом тренировки не сработали. По-прежнему из всех воспоминаний о том мгновении только едва ощутимый отголосок приятного и легкого запаха. Кстати, о созидающем, с чего это он меня выпроводил из холла? Впрочем, если он ведет какую-то игру, то потом мне сам расскажет, и нечего об этом беспокоиться. Тем более, вполне возможно, что он избавился от меня, просто чтобы потом поговорить наедине с Майей. Поговорить и убедить ее принять предложение графа. Чтобы не предпринимал Зангхэм, уверен, он знает, что делает. К тому же он единственный, кому доверяю полностью. И нет, не только потому, что он осведомлен о конце и моей реальной личности. Не только поэтому. Возможно, забегаю вперед, но я чувствую в нем друга, не просто соратника или боевого товарища, а именно друга. С трудом перестав об этом думать, вернулся к анализу тактики рыцарей и их индивидуальных действий во время прорыва. Отметил тех, с кем надо провести дополнительные занятия или беседы, а также и тех, кого надо поощрить за правильные действия. К примеру, Унгару надо будет выволочку устроить, как и мае их самоуправство могло привести к куда более плачевным последствиям. Почему молодежь так стремится показать себя бесстрашными героями? Что-то придумали опасное, значит, надо срочно воплотить это в жизни. Определенно, как настоящие рыцари, в том смысле, что вижу врага и вперед, не разбирая никаких приказов и наплевав на тактику. С этим определенно надо что-то делать. Надеюсь, в долгосрочной промывке мозгов мне очень поможет Зангхэм в качестве нового настоятеля обители знаний. Без него с этой задачей я точно не справлюсь. Также надо что-то делать с масками Навильтера. Рыцари этой группы уже отстают от остальных по подготовке, за исключением их лидера, и при этом действуют как отдельное подразделение. Формально во время прорывов мерзко исполняет мои приказы, но в любой момент может выкинуть какой-нибудь фортель, что может привести к непрогнозируемым последствиям. К тому же сам Мерзк, из-за того, что сайт его группы очень популярен, обладает немалым влиянием на рыцари столицы. По сути, он занимает пятое место по влиянию среди рейгов сразу после галея и Крикса. И этот факт надо постоянно держать в уме, что не очень хорошо. Надо как-нибудь с ним серьезно поговорить. Но как, если он избегает встреч? Может просто написать на их сайт? Пожалуй, так и сделаю, если проигнорирует мое пожелание о встрече то это будет на его совести. Завтра или послезавтра, как буду в городе, отправлю ему сообщение. Так и крутил различные мысли в голове раз за разом, пока случайно не посмотрел на часы, которые показывали половину четвертого ночи. С учетом того, что к девяти мне надо быть в уже знакомой аудитории астрономии, вообще не спать этой ночью размышляя, было не самой лучшей идеей. Расслабившись, провел пару показанных зангхемом медитативных упражнений после чего сосредоточился на своей искре и погружался в нее сознанием, пока не уснул. Снилась какая-то муть, весь сон я носился, как угорелый за пушистым хвостом, что самое странное, это был мой хвост. Что только не приснится на фоне стресса.